Выйдя на балкон из гостиной, Харуюки положил руки на перила и посмотрел на небоскребы Синдзюко, возвышающиеся на востоке. Под косыми лучами солнца скопление высоток, включающие в себя 500-метровый дом правительства, отбрасывало яркие отблески. И прямо сейчас, среди тех небоскребов, наверняка разворачивались ожесточенные дуэли. Хоруюки пока что никак не мог помешать Даск Тейкеру стабильно наращивать силу и славу. Но, не желая сдаваться, он сжал пальцами перила и пробормотал. «Что-то даже я могу сделать!» Это что-то думать, анализировать, размышлять, делать выводы из имеющейся информации. Это оружие никакому вору не украсть. Позволяя холодному ветру на уровне 23 этажа обдувать школьную форму, Хоруюки принялся вспоминать в подробностях всё, что случилось за 8 дней, прошедших после появления в школе корня всех бед с Эйдзи Номи. Поздно вечером Харуюки узнал от Атакуму, что на этот раз Даск Тейкер появился не в Синдзюку, а в Сибуэ. Но, хотя место было другое, произошло там ровно то же самое, что и вчера. Бёрст-линкеры, впервые выступившие против Номи, собравшего, возможно, сильнейшую руку из полёта, лечения и огневой мощи, даже на среднюю дистанцию к нему подойти не могли». Команда в течение двух дней, побеждавшая в 100% дуэлей, вновь набрала безумное количество очков. В результате DuskTaker поднялся до шестого уровня, Lime bell до четвертого. Это уже не укладывалось в рамки дуэлей. Пожалуй, правильнее было бы назвать это «вторжением в ускоренный мир». Небо над сибоей уже стало багровым, словно огонь сражения. А Харуюки все продолжал напряженно размышлять, облокотившись на перила балкона. Он прокрутил в памяти своё отчаянное сражение с Номи во вторник и добрался до вчерашних событий в Акихабаре. Загадочный бёрст-линкер Раст Джикса. Как и Номи, он вторгался в долгое время существовавшую систему. Пользуясь преимуществом, которое ему давал перехват дуэльного списка, он набирал уйму очков в локальной сети Акихабара Биджи. Если отстраненно смотреть, не таким уж невероятным выглядит предположение, что между Раст Джикса и Дасктейкером есть какая-то связь. Во всяком случае, шанс, что для перехвата списка они используют один и тот же прием, велик. Да. То, что Хоруюки из-за толпы упустил возможность увидеть реальное лицо Раст Джикса, было чертовски печально. Снова ощущая вчерашнюю горечь, Хоруюки вспомнил спину Джикса, которую видел всего миг. Серая спортивная куртка Белая шея, на которой была четко видна загарная метка от постоянного ношения нейролинкера Он уходил быстрым шагом, потирая левой рукой шею, будто успокаивая боль Прямо перед тем, как исчезнуть, он махнул правой рукой на прохожего Хотя тот был, не сказать, что прямо на пути На этом месте мысленное воспроизведение резко затормозилось Харуюки отмотал изображение назад на несколько кадров. Парень махнул правой рукой с выпрямленными пальцами на уровне груди, расчищая пространство справа от себя. Почему же эта картина засела за нозой в мозгу? Харуюки отчаянно сжал пальцами перила и напряг все свои мысленные способности. В голову потихоньку начало стучаться ощущение, которое бывало у него, когда он играл в логическую игру, прикасался к пути, ведущему к решению головоломки. «Думай, думай!» Снова и снова прокручивая в голове ту сцену, Харуюки машинально сам проделал то же самое движение. Поднял правую руку и махнул ей вправо. Движение показалось страшно знакомым. Быстрый взмах правой рукой. Взмах правой рукой. Взмах! Это... это вовсе не то движение, каким отпихиваешь в сторону человека впереди себя. Это движение, которым закрываешь окна на виртуальном рабочем столе? Нет? Но ведь тогда у парня не было ни нейролинкера. Может, какое-то устройство из тех, что проецирует изображение на сетчатку? Нет, на человеке, запечатленном в памяти Харуюки, никакого такого устройства не было. Он смотрел на голографическое окно, не имея ролинкера ни другого какого гаджета. Исключено! Насколько знал Харуюки, мониторы размером с контактную линзу ещё только разрабатывались. Устройств, внедряемых непосредственно в глазное яблоко, тоже не существовало. Может, я ошибаюсь? Харуюки уже собрался было отбросить это направление мыслей, но тут ему на ум пришли слова, услышанные недавно от Номи. «Ты что, думаешь, что нейролинкер — единственное портативное устройство в мире?» Эти слова он произнёс, показывая миниатюрную цифровую видеокамеру С помощью которой он втихаря заснял Хоруюки перед душевыми средней школы Умисата Никакого другого значения этим словам Хоруюки тогда не придал Но почему же сейчас его это так беспокоило? Устройства Другие устройства, кроме нейролинкера Так бормотал Харуюки, поглаживая алюминиево-серебристый нейролинкер, закрепленный на шее. VR-устройство, но не нейролинкер. Такие существовали. В 2020-х годах, ещё до рождения Харуюки, были громадные шлемы, которые надевались на голову. Но тогдашние машины были только для полного погружения, а нейролинкер стал первым устройством с функцией дополненной реальности, позволяющим управлять виртуальным рабочим столом, одновременно свободно передвигаясь в реальном мире. «Нет!» — Харуюки внезапно нахмурился. «Нет, не так!» Первым устройством с функцией дополненной реальности был... Как же его? Он замолчал. Его взгляд стал блуждать в воздухе. В расплывчатых воспоминаниях что-то такое покалывало. Между ранними шлемами и нынешними нейролинкерами должно было существовать еще что-то. Поколебавшись немного, Харуюки тихо кликнул на иконки диск на виртуальном рабочем столе. Он принялся стремительно пролистывать бесконечный список папок с данными, хранящимися в локальной памяти его нейролинкера. Наконец, на очередном абсурдно глубоком уровне появилась папка, озаглавленная просто О. «О» означало «отец». Там хранилась вся информация. Нет, вся память о реальном отце Харуюки, с которым он ни разу не связывался с того самого времени, как отец ушел из семьи. Несколько фотографий, голосовые файлы, текстовые заметки и папки с данными, относящимися к работе отца. Харуюки успел скопировать их с домашнего сервера, как раз перед тем, как мать их все стерла. Отец работал менеджером в компании, имеющий отношение к сетевым технологиям. Хотя дома он практически не бывал и заходил только для короткого отдыха, файлы, связанные с его работой, постоянно были у Харуюки перед глазами. Он тогда вовсе на другие файлы не смотрел. Харуюки помнил, что среди документов, оставленных отцом на домашнем сервере, были и файлы, относящиеся к истории разработки VR-устройств. И потому он принялся лихорадочно листать содержимое папки, стараясь не замечать покалывания в груди. Наконец он нашел нужный файл и открыл, пробежался пальцем по строкам, сжато описывающим историю в хронологическом порядке. Первые VR-машины в виде шлемов, использующие технологию полного погружения, вышли на рынок в мае 2022 года. Первое поколение нейролинкеров в апреле 2031-го. Взгляд Харуюки прилип к названию некоего гаджета, выписанному мелким шрифтом между ними. Тут же его сердце подпрыгнуло и дыхание остановилось. Чувствуя, как всё тело стремительно холодеет, хруюки сжал обеими руками перила балкона. Нет, не может быть, просто невозможно, но... возможно... Если эту штуку использовать, человек будет видеть виртуальный рабочий стол безо всякого нейролинкера. И можно подключаться к локальной сети тоже без нейролинкера. Его губы задрожали и выпустили в воздух одну единственную хриплую фразу. Мозговой чип-имплантат. Мозговой чип-имплантат, сокращенно БИК от Brain Implant Chip. Он существовал лишь в очень Краткий период истории Индивидуальных VR-машин Пресловутый урод в семье Он представлял собой Маленький нейроэлектронный чип Имплантируемый между поверхностью Головного мозга и твердой Оболочкой. Терминальная Часть, способная расти самостоятельно Располагалась над Сенсорной зоной коры мозга И обладатель чипа мог Пользоваться дополненной реальностью То есть виртуальным рабочим столом И полным погружением, без каких-либо внешних устройств. В каком-то смысле его можно назвать идеальной VR-машиной, в еще большей степени, чем нейролинкер. Биг был разработан и выпущен на рынок в 2029 году, однако всего несколько лет спустя его использование в Японии было запрещено. Связано это было с тем, что, в отличие от нейролинкера, биг невозможно снять, тем более отключить. Если, к примеру, у кого-то биг подвергается хакерской атаке, сделать что-либо оказывается невероятно трудно. И наоборот, если обладатель биг намеревается использовать его с преступными целями, у него есть множество способов уйти от закона. Самый очевидный пример использование биг на вступительных экзаменах в старшую школу или в вуз либо во время разнообразных тестов. нейролинкера в то время не было, но применение любых VR-устройств на экзаменах запрещалось в принципе. Однако человек с имплантированным чипом мог с легкостью получать высший балл по всем предметам, требующим запоминания. Потому что это по сути то же самое, что иметь с собой все словари и справочники. Неизбежный итог. Уйма случаев по всей стране, когда родители имплантировали биг в своих детей перед сдачей экзаменов Дальше больше То начало происходить с экзаменами на адвокатов и на государственные должности У правительства не осталось иного выхода, кроме как издать закон, запрещающий изготовление и применение БИК Да, сейчас, в 2047 году, биг был вне закона По этой самой причине Харуюки даже не рассматривал такую возможность изначально, когда Номи только поступил в школу. Но сейчас он был уверен, других вариантов быть не может. Несмотря на то, что общее применение биг было под запретом, Харуюки слышал, что производство само по себе продолжалось для узкоспециального применения. Кроме того, существовали больницы, где имплантировали нелегальные чипы, которые можно купить на черном рынке. У Харуюки не укладывалось в голове, как ученик средней школы мог заполучить себе такую штуку. Но в то, что именно Номи на такое способен, охотно верилось. Сейдзи, Номи, Дасктейкер и, скорее всего, раз Джикса обладали второй VR-машиной Номи вовсе не перехватывал дуэльный список, будучи подсоединенным к локальной сети средней школы Умисата Его нейролинкер, в котором был установлен Брейнбёрст, не был подключен к сети изначально В общем, всё было так Нейролинкер Номи, как правило, работал в оффлайновом режиме Так он избегал неизбежных дуэлей, платы, за способность к ускорению берст -линкера. При этом, благодаря биг он мог находиться в сети К примеру, поединок в Кенда против Такума Тогда Номи был подсоединён к сети школы через биг у себя в голове и при этом включал физическое ускорение с помощью находившегося в оффлайновом режиме нейролинкера. Так ему и удавалось с лёгкостью уклоняться от Синая Такуму. Естественно, в дуэльном списке его имени при этом не было. И только для того, чтобы с помощью ускорения получать высшие баллы на экзаменах и контрольных по общественным наукам, ему необходимо было подключаться не через БИК, а через нейролинкер. Но если этот момент исключить... Ясно. Вот значит как. Сипла выдавил Харуюки, взмахом руки, избавившись от кучи окошек, загромождавших всё поле зрения. Наконец-то! Наконец-то он нашёл ответ! Единственно верный ответ! Более того, для Сейдзи Номи эта информация фатальна. Наличие БИК можно определить с помощью рентгена. И если чип в голове Номи обнаружат, его поступление в среднюю школу Умисата будет отменено. Если Харуюки воспользуется этой картой, Номи окажется в том же положении, что и он сам. На поле боя без каких-либо привилегий. И тогда останется лишь одно — дуэль. Сражаться изо всех сил и победить. Глядя в вечернее небо центра Токио, где сейчас должен был улетать Номи, Харуюки коротко произнес, будто пулю выпуская. «Номи, на этот раз я с тобой разберусь!»